Глава 18. «Снежные вершины». Лорен. После знакомства с Саякой время полетело быстро. Я нутром чувствовала, что она еще вернется в Харакон. И даже если не начнёт трясти на насчёт денег, настроение испортит знатно. Они и мы с драконом больше не разговаривали. Рей высказал свою точку зрения, я свою. Договориться нам не удалось. Нельзя заставить человека уважать себя. Это должно идти изнутри. После вкуснейшего салата из авокадо и мяса краба с кунжутным маслом Рэй, немного смущаясь, попросил вернуться к прежнему расписанию. Я делала массаж так же внимательно, как и раньше. Втирала обезболивающую мазь, разминала еще и бедра И, памятуя об утреннем инциденте, накрывала на одеялом и уходила прочь. Пользуясь его хорошим расположением духа, я однажды отпросилась у Рэя в деревню снежных вершин вместе с Йоси. Дракон категорически не хотел меня отпускать, и ушло около недели на то, чтобы убедить, что мне туда попасть надо лично. Он в упор не понимал, чего нет в Хараконе и что я не могу заказать через мальчишку посыльного напрямую. Но в итоге принц Акрейский сдался и попросил лишь не возвращаться затемно. Если задержусь у людей на слишком долгое время. Я же неприлично радостно взвизгнула. Во-первых, меня давно посещали мысли, что неплохо бы посмотреть окрестности и узнать, как живут обычные люди в этих краях. Во-вторых, я уже несколько месяцев вынашивала идею создания аналога кинезиотейпов. Всего-то и нужно было договориться о достаточно тонких эластичных лентах, которые с одной из сторон были бы покрыты нераздражающим кожу клеем. Вот тебе деньги. Он всунул в мои руки еще один моток с монетами-бубликами, хотя я не просила, и брошь с рубелитом. Собирал меня Рэй в деревню так, будто в дальнее плавание. «Расплачивайся монетами, но брошь прикрепи на видное место». «Здесь, на восточном берегу Большой Земли, все знают, что этот камень принадлежит моему роду. А значит, никто не посмеет тебя обмануть или обидеть». «Я честно не хотела брать ни то, ни другое. По моему опыту, из прошлого мира выходило, что дорогими вещами лучше не сверкать. Вдруг обворуют». Но здесь все как-то мыслили иначе. Драгоценности несли не только финансовый смысл, но еще и статус в обществе а также могли оказаться сильными магическими артефактами. Так что нападение на богато одетого человека грозило обернуться тем еще приключением для преступников. В итоге с трудом удалось отбиться от роскошного кимоноса шлейфом и уверить, что в штанах, рубашке и укороченном зимнем халате будет намного удобнее. Когда Йоси понял, что будет сопровождать не элегантную даму, а девушку в рабочем наряде, Я выяснила, что все таки на рисовых плантациях местные дамы из бедных семей иногда натягивали штаны. Слегка приуныл. Увы, одеваться так, чтобы угодить ему, я не собиралась. Деревня «Снежная вершина», как можно догадаться из названия, находилась в горах. Мы с Юси потратили целых три часа, прежде чем добрались до нее, И, признаться, к концу пути стопы болели нещадно, а вот бодрый мальчишка, тащащий еще и рикшу, Всю дорогу радостно вещал, как красиво в этих краях весной, когда зацветают поля розовой травы. Я прониклась с настоящим уважением и легкой завистью к физической форме Йоси. У него за все время даже дыхание не сбилось. Поселение немного удивило. Оказалось, все дома были построены на сваях и возвышались над землей почти на метр. Зачем это? Я искренне удивилась, потому что, прожив в густонаселённом городе в старенькой кирпичной пятиэтажке всю прошлую жизнь, Видела разве что вилла на сваях на картинках где-нибудь на Мальдивах. Так небо часто плачет, да и земля иногда дышит. Без столбов ни один приличный дом не строит, разве что коровник. Мальчик пожал плечами, как само собой разумеющееся. Я перевела это для себя как сваи приподнимают здания над землей и защищают от высокой влажности, а еще здесь периодически случается сейсмическая активность. Вспомнились и упоминания вулканов на огненных островах. «Вполне логично, если здесь недалеко где-то пролегают стыки тектонических плит. В остальном деревне Снежная вершина оказалась приблизительно такой, какой я себе и представляла. Уютные одно- и двухэтажные деревянные домики с изогнутыми наклонными крышами, покрытыми красной и коричневой черепицей, широкие ставни и бамбуковые дощечки с причудливыми иероглифами. Это чтобы отгонять злых духов и мертвые души», — авторитетно пояснил Йоси. Так как мы добрались до снежных вершин только после обеда, мальчишка настоял на том, чтобы вначале я попробовала мамин суп стофу. Отказываться мне показалось неприличным, да и есть действительно хотелось. А еще у Юси светились глаза от радости, и он всем видом показывал соплеменникам, что это он привел в их деревню благородную леди. Как по мне, ни на благородную, ни на леди я не шибко смахивала. Но Йоси все отрицал, указывал на броши и кольцо с рубелитами и подчёркнуто вежливо называл меня Лорен Сан. А когда взрослые окликнули, кого это он привел, Йоси надулся, словно воздушный шарик горделиво выпятил грудь и крикнул в ответ. «Это Лорен Сан, доверенное лицо нашего крылатого господина, лорда чернильных небес». После этих слов на улицу выбежала вся детвора, чтобы на меня поглазеть. Да и соломенные шторы в окнах нет-нет, но подрагивали. Меня рассматривали все, но, кажется, я стала разочарованием для местных, так как в целом ничем от них не отличалась. У Юси оказалась умная семья, шесть сестер и молодая краснощека и приятная мама с очень благозвучным именем Миюки. Миюки пыталась ей кланяться мне при каждом обращении и одновременно готовить, при этом она так смущалась, что все валилось из рук. В итоге пришлось строго-настрого запретить кланяться, и дело пошло на лад. Меньше, чем через полчаса стол был уставлен не только пиалами с супом стофу, но и всевозможными местными яствами. Я даже представить не могла, в какую сумму все это вылилось. Одно дело, когда Сатоши заказывает через Юси что-то редкое и вкусное для Рейдена, а нам остается совсем другое, изысканные мясные рыбные блюда в деревне в многодетной семье зимой. Как и ожидалось, Миюки заспорила и отказалась принять деньги. «Вам настолько не понравилось, что вы хотите заплатить за еду?» Чуть ли не со слезами на глазах спросила Миюки. «Да, это в моей прошлой жизни за чаевые официантки передраться могли. Да ещё и менеджер выйти в зал и спросить, почему так мало. А здесь логика людей оказалась иной». В итоге, не мудрствуя и лукаво, я отозвала юся на улицу на широкий балкон, якобы чтобы показать мне виды на горы. Угу, все предыдущие три часа мы этих гор как будто бы не видели. И всунула нанизанную на веревку горсть дырявых монет в руки мальчишки. Скажешь маме, что сам заработал? Хмуро сказала ему в виде воинственное выражение лица. Ты старший брат в семье, а значит, о сестрах должен заботиться, верно? Все верно, Лорен но это все равно очень много. Так ты и придержи часть монет. Не надо все сразу матери отдавать. Если кому-то что-то срочно понадобится, теплая одежда или еще что, тогда деньги и достанешь, понятно? Йоси неуверенно кивнула, а я вздохнула. Одной проблемой меньше. Ну что ж, отлично. Теперь показывай. А что, Лоренсон, вам показывать? Мальчик спрятал деньги и недоуменно на меня уставился. Вы разве не на деревню, и горы хотели посмотреть? Я мысленно хлопнула себя по лбу. Так меня заболтал провожатый, что я и забыла сообщить о цели нашего непродолжительного путешествия. Нет, не на горы и дома. Йосип, помнишь, ты мне по просьбе привозил в Харакун испандар. Можешь отвести к тому человеку, кто его сделал? Чего, чего? Ну, веревка такая тянущаяся. Ты же сам мне передал за несколько монет. Неужели не помнишь, кто ее смастерил? «А, а, так бы сразу и сказали. Ту веревку делал мастер по обуви, тацуя сан «Я, конечно же, вас к нему отведу, но не уверен, что он будет рад гостям и возьмется за работу». Йоси с сомнением почесал вихрастую голову. Мастер тацуя сан был на вид весьма крепким мужчиной средних лет. Но он действительно мне не обрадовался. Отвечал хотя и вежливо, но рассеянно. Постоянно оглядывался на дверь за спиной и говорил не всегда в попад. «Да-да, я обязательно сделаю вам непромокаемые ботинки к сезону разлива рек», — пробормотал мужчина. «Зайдите ко мне в начале месяца вишневого цвета, пожалуйста, и напомните о себе». «Да нет же!» — я взвыла. «Мне не нужна обувь, мне нужен материал, из которого вы делаете к ней подошву. Это же каучук, да?» «Это обработка сока и древесины», — ответил Тацуэ-сан, не задумываясь. «Я беру его у купцов». Погодите, то есть вы не можете сделать мне эластичную ленту только потому, что у вас нет материала? А когда купцы приедут, ты куда? Что? Мужчина хлопнул глазами и посмотрел на меня так, будто только что увидел. Честно говоря, я начинала уже злиться. Еще раз, Тацуя Сан, пожалуйста, сосредоточься на моих словах. Это очень важно. Мне нужны тонкие тянущиеся ленты. Та веревка, которую вы сделали, хороша. Но мне принципиально нужно, чтобы она была... Эм... Я чуть не брякнула в поперечном сечении тонкой линии, а не кругом. Но вовремя себя одернула. Плоской. Я собираюсь наносить клей на одну из сторон. И толщина тоже имеет значение. Надо, чтобы лента легко растягивалась. Вот такая. Хотя бы вот так. Я на пальцах показала приблизительную длину первоначального тейпа и его же в растянутом состоянии. В моем мире тейпы имели разные свойства, и в первую очередь они отличались по уровню растяжимости. Стандартные использовались для поддержки мышц и суставов. Бленты с большей растяжимостью я применяла тогда, когда была необходима интенсивная поддержка. А высокоэластичные тейпы требовались спортсменам и в физической реабилитации для допуска широкого диапазона движений. Водостойкие, гипоаллергенные. Какие только тейпы не изобрели производители. Некоторые мои клиентки в погоне за красотой и молодостью просили затейпировать их после антицеллюлитного массажа лентами с перфорацией, чтобы добиться продолжительного лимфодренажного эффекта. На мой взгляд, последнее было излишним. Куда эффективнее было бы начать делать зарядку с утра и перестроить рацион на правильное питание, исключив хотя бы совсем уж вредные продукты. Будучи массажистом, я всегда была за гармоничный комплекс мер. Но, как говорится, клиент всегда прав. В отличие от мужчин, желающих выздороветь после серьезных травм. Женщины, как правило, приходили за «я хочу красиво выглядеть, но ничего для этого не делать». Зато готовы были платить за это большие деньги. Для спортсменов-то кинезиотейп — неплохой аналог эластичных бинтов. Но все, что не изобретается, рынок старается перенести в бьюти-индустрию. Я мысленно одернула себя, возвращая в настоящее. «Материал-то у меня есть», — задумчиво сказал тацуя сан «Вот только такую тонкую ленту выделать я не смогу. А чтобы она растягивалась хотя бы в половину, как вы показываете, она должна быть очень тонкой». Вот и приехали. Я уже так мечталась о том, что у меня будут собственные кинезиотейпы, что несколько растерялась. «Как не сможете?» Пробормотала обескураженно. А вот так. Извините, Лорен Сан, я только подошву для ботинок делал, да вот веревку по просьбе Йоси однажды. В этот момент дверь позади, на которую за наш разговор Тацу от и Санто и дела оглядывался, отворилась. И из соседней комнаты, покачиваясь и придерживая одной рукой огромный живот, вышла очень бледная женщина. Живот был настолько велик, что даже не ненамётанному глазу, очевидно. Там двойня или тройня. Йомика, зачем же ты встала с постели? Что говорил Исэя? Тебе надо лежать и не вставать. Тацуй сам скинулся к жене так резко, что стул, на котором он сидел, с грохотом упал. Тацой, я устала, — протянула женщина и всхлипнула. Все затекло, когда лежу, дышать тяжело. А встаю, живот тянет и поясницу ломит. Сил нет никаких, родить бы уже поскорее. Не говори так, дорогая, тебе еще минимум месяц вынашивать. Пойдем, я попробую тебя уложить. Обувной мастер подхватил жену под локоть. У нее были темные круги под глазами, явно свидетельствующие о колоссальной усталости. А руки выглядели отекшими. Ног не было видно под длинными полами простенького бежевого кимоно, но мне было очевидно, что с ними ситуация не лучше. Погодите, а почему ей нельзя двигаться? Что сказал Исея. Парочка остановилась и посмотрела на меня недоуменно. Пауза затягивалась. Я ожидала услышать какой-то страшный диагноз, но получила лишь. «Так живот ведь большой!» Причем на вопрос ответил Йоси, впервые подавший голос после того, как мы оказались в доме обувного мастера. «И это все? Я уставилась на Юмику, и та неловко кивнула. «Я очень слаба телом, не могу ничего заставить себя делать!» Тихо пробормотала она. И еще бы, на таком сроке сдвойней или даже тройней. Тут любой женщине тяжело будет. Пойдемте, я вам массаж сделаю. Она смущенно улыбнулась, и тацуя уступил мне место рядом с женой, на что я покачала головой и сказала: Нет-нет, тацу и сам, вы идете с нами. Будете облегчать состояние жены ежедневно. Мужчина замялся, но я строго посмотрела на него, после чего он решительно зашел в комнату, на полу которой лежало несколько футонов. Ох, не одобряла я эти тонкие матрасики для сна. Но что делать? Тут все, кроме Рейдена, так спят, получается. Первым делом я попросила женщину встать на четвереньки, что вызвало еще больше смущения у обоих. Что же они стеснительные все такие? Я через одежду массировать буду. Тацуя сан посмотрите основные движения, пожалуйста, и... Я хотела сказать «запишите», но вспомнила, что не все люди тут обучены грамоте. Ведь в основу письменности в этих краях заложен драконий язык, а у людей из письменности только числа, да некоторые самые ходовые названия продуктов. Зарисуйте себе куда-нибудь. Красный как рак мужчина быстро вышел из спальни и вернулся уже с ней с чем-нибудь, а с карандашом и бамбуковой бумагой. Я делаю замеры ног своих клиентов, важно, пояснил обувщик, чтобы обувь села хорошо. Я одобрительно кивнула и приступила к самому простому массажу, которому у нас учат женатых пар на курсах для беременных. Попутно выспрашивая у Юмика, какие и где у нее бывают боли и какого характера, аккуратно растерла крестцовый треугольник, симметрично проработала грушевидную большую ягодичную мышцы, вкручиваясь костяшками кулаков, как нас когда-то учили на курсах ребром, ладони, среднюю ягодичную. Большой вертел и самый верх четырёхглавой мышцы бедра. Ниже опускаться не стало. И так делать желательно утром и вечером по одному-двум отделениям водяных часов», — прокомментировала я, что приблизительно соответствовало 10-20 минутам. Для меня уроженки большого города отношение ко времени в этом мире было очень непривычным. Небольшие отрезки, укладывающиеся в час, чаще всего здесь мерили аналогом клипсидры. А вот день разбивали на несколько частей событиями и видами: когда небо окрасится первыми розовыми лучами, или когда солнце лизнет белого великана. О! -о, -о, -о простонала Юмика, когда я закончила. Где-то больно? встревожился ее муж. Нет, наоборот, очень хорошо. Она улыбнулась и вновь села на футон, обхватив руками огромный живот. Мне это не нравилось совершенно. А пояс у вас есть? «Да какой пояс, госпожа Лорен-сан? У меня же Талии нет. Теперь еще неизвестно, когда появится, и я смогу носить украшения. Вот на кимоно пришлось пуговицы даже пришить». «Да нет же. Поддерживающий пояс для живота у вас имеется? Почему вы в нем не ходите?» «Простите». Так я и выяснила, что здесь слыхом не слыхивали о такой вещи. «Тащите ткань любую, какая имеется. Сейчас сделаем». Решила я, поняв, что если уж помогать, то всем чем могу. С тоской глянула за окно, где уже начало смеркаться. Да, прав был Рейден, когда подумал, что я останусь здесь с ночевкой. Я тогда отмахнулась, оказалось зря. Юмико принесла так много разнообразной ткани, что разбежались глаза. В Харакуне я на Рее в основном шелк видел и тяжелый атлас. На Сатоши и кайта одежда была хотя и из добротного, но все же плотного материала, а тут... Ух ты! А это что? Длинный узкий лоскут тянулся практически как современный бифлекс, из которого гимнасткам и легкоатлетам шьют костюмы на выступления, только тоньше. А, это купило у заморских купцов. Но, к сожалению, толком из этой ткани ничего шить не получилось. То ли нитки не те, то ли я с такой совсем работать не умею. Но, Лоренс, она натянется очень сильно. Не уверена, что удержит мой живот. Так вы я. Ну да. Юмика скромно пожала плечами, а я чуть не расцеловала ее за это. Я куплю у вас всю тонкую эластичную ткань, какая найдется. Все лоскуты. Принесите все, что у вас есть. Да что же вы, Лорен Сан, право, слово, мне неудобно. Это же обрезки, почти что помойка. Я возьму все. Для объемного живота Юмика мы нашли отличный отрез овечьей шерсти. Сложили в несколько раз. Швея быстро скрепила все стежками и даже нашила крупную бамбуковую пуговицу по моей просьбе. Удобных липучек в этом мире еще не изобрели, а пуговицы всяко лучше, чем самодельные узлы. «Вот так и будете носить под животом», — комментировала я, застегивая пояс на юмика. «Только надевать надо непременно лежа. Относитесь к поясу как к поддерживающему каркасу. Он уменьшит боли в спине и давление на мочевой пузырь». «Спасибо». Юмика растерянно осмотрела себя в напольном зеркале. «А мне так и носить его, поверх кимоно, некрасиво же. Женщины останутся женщинами во всех мирах. Мне обязательно можно и под ним». Я улыбнулась. «Вероятно, пояс и не очень красивым получился, зато функциональным. Походите, вам понравится. На ночь надо, разумеется, снимать». Юмика облегченно выдохнула и закивала. Кажется, она больше всего переживала за свой внешний вид. Пока я откладывала для меня все тянущиеся отрезы, которые на пробу выкупала у странствующих торговцев, мой взгляд неожиданно упал на длинные серые чулки, валявшиеся тут же ворохи тканей. А это что такое? Я вытянула предмет гардероба и с удивлением покрутила в руках. Ой, Юмика мило покраснела и тут же забрала самодельный чулок. Это я для себя шила еще, когда на улицу выходила. Зима в этом году снежная выдалась, просто в кимоно, даже утеплённом. все таки прохладно. Тацуя сказал, что ерунда какая-то получилась, но ну, мне так теплее. Я одобрительно покивала на слова беременной. Чулки — это хорошо. Но мне не понравилась фраза. Еще когда на улицу выходила». Смутная догадка забрежила где-то в подсознании. «Юмика, а сейчас вы что, не выходите на улицу?» Нет, уже как полтора месяца точно. А почему? Так живот же большой. Исэй сказал, что когда живот такой огромный, надо лежать на футоне до самых родов. Да, у меня аж пальцы зачесались придушить того Исэя, кто раздавал столь ценные советы. Очень надеюсь, что Рейдену в свое время осматривал кто-то имеющий мозги. С другой стороны, это бедные люди в деревне, а не дракон королевской крови. Скорее всего, здесь словом Исея называют какого-нибудь старичка, который в курсе, что ромашковый чай — неплохой снотворное, На этом все. «А до посещения Исея как вы себя чувствовали?» «Да хорошо, вроде бы». Юмика пожала плечами. Поясницу только тянула. Что не мудрено на третьем триместре беременности. Я вновь посмотрела на совершенно нездоровый цвет лица собеседницы и темные круги под глазами и сказала «Юмика». Вам надо выходить на улицу и дышать свежим воздухом. Хотя бы по чуть-чуть. Я не знала, как объяснить, что прогулка на ночь улучшит качество сна и повысит уровень кислорода в крови. А потому вывернулась на местный лад. Вы наверняка носите мальчиков под сердцем. А будущие воины должны закаляться. Сейчас еще не окончательно стемнело. Мы можем выйти, постоять на крыльце или пройтись по деревне до крайнего дома и обратно. Дорогу днем чистили, гололеда нет женщина отвела взгляд я не могу но почему так я растолстела так сильно что даже нога в обувь больше не влезает грустно ответила она это не жира вода не выдержала я у вас сильные отеки в беременность так бывает потом все пройдет. Юмика посмотрела на меня рассеянно как же вода она приподняла поул кимону и показала щиколотку вот я толстая «Так, понятно». тацуя крикнула я громко, чтобы точно услышали. «А вы зачем мужа зовете? изумилась женщина. «А вы помните, кто он у вас?» Вопросом на вопрос ответила я. Стоило мужчине зайти в спальню, как я тут же атаковала словесно уже его. господин тацуя Тацуэ-сан, а сколько времени у вас занимает сделать новую пару обуви?» Все зависит от типа обуви. Если сандали то за пару дней управлюсь. На атабе мне требуется неделя. На зимние самые простые ботинки или сапоги для жены. О, так если для Юмика, то я сделаю ее обувь буквально за три отделения водяных часов. Из заготовки, но зачем? Исей сказал, что Ваш Исай ошибся. Рявкнула уже порядком взбешенная я. Делайте, что сказала. То ли пресловутая рубелитовая брошь сделала свое дело то ли мастер наконец вспомнил, что разговаривает с самим доверенным лицом лорда чернильных небес. Но он тут же засуетился. Не прошло и четверти часа, как мужчина принес высокие, обитые войлоком сапоги, размера это к сорок и попросил жену надеть. Пока я недоумевала, зачем он это сделал. тацуя покопался в комоде и надел на палец тонкое серебряное колечко, один в один, как у нашего уборщика в Харакуне. «О, как у Кайта», — сказала я. «Нет, у господина Кайта-сана существенно больше дар, чем у меня. Я только с этим артефактом работать и умею». С этими словами он положил руку вначале на один сапог, затем на другой. Я ожидала вспышек дыма, пыльцы или еще чего-то эффектного, а потому не сразу заметила, как обувь буквально сжалась вокруг стопы Юмика. «Ух ты!» — выдохнула изумленно. Так вы размер менять с помощью магии умеете?» «Только сжимать», — покачал головой мужчина. «И то не сильно. А чтобы увеличить, нужна материя. Это вообще магия другого порядка». О, как интересно, оказывается. Мой взгляд упал на шерстяные чулки, и я задумчиво посмотрела на кольцо тацуи. Еще через десять минут у беременной женщины был аналог компрессионного белья а я пыталась придумать витиеватое объяснение для местных, почему оно снимает отеки. К сожалению, когда Тацуя разобрался с обувью, за окном уже совсем стемнело. Да и Юмика начала зевать. Прогулку решено было отложить на утро. Йоси, терпеливо ждавший меня все это время на кухне, подскочил со стула и предложил провести до своего дома. Но я сказала, что буду спать в доме мастера и швеи. Во-первых, здесь целый кухонный пол. Футон можно разложить где угодно а в доме юси только маленьких девочек аж шесть штук куда я им там во вторых хотелось убедиться что юмика с утра все таки выйдет на улицу подышать свежим воздухом а то еще отцу сан решит вдруг что рекомендации исеи надежнее держать беременную в заперти больше месяца шутка ли в моем мире даже у заключенных есть право на прогулки Юмика выдала мне все необходимое для сна и закрыла легкие деревянные двери Пока я стелила фотоны и простыню, взгляд сам собой скользнул на окно, не закрытое соломенной шторой. Метрах в двадцати от дома среди приземистых горных кустарников гуляла одинокая женщина в зеленом тонком плаще. Я так удивилась, что даже повернулась к дверям, за которыми скрылась жена обувного мастера. Может, позвать хозяев? Спросить, что делают люди в деревне так поздно, да еще и в холод? Но стоило повернуться к окну, как загадочная незнакомка куда-то исчезла. Я пожала плечами. Ладно, утро вечером мудренее.